Алхимия скорби Один природе даст свой пыл, Другой — свой траур и страдания. Одним ты жизнь и процветание, Другим ты смерть и мрак могил. Гермес безвестный, Все сильнее пугаешь, помогая ты. Мидосом не даришь черты, Алхимика, что всех грустнее, Железо в злате я искал, На преисподню рай менял. И саван тучи разрывая, Труп дорогой мне увидал. И берега небес копая, Я с там воздвигаю.